Глава двадцать вторая. Первая помощь. «Стой! Кусок кожи еще неси! С ладонь! Только целый и помягче! Дырку в его груди закрыть надо!» Уже вслед убегающему хозяину дома крикнул Алексей. «Окна откройте! Ему свежий воздух нужен!» Это уже дедушке и медведю было сказано. Те беспрекословно подчинились. Главное сейчас — дырку в грудной клетке у парня ликвидировать а там уже дальше специалист нужен – хирург. Он что надо зашьет, скопившийся внутри воздух выпустит, легко и расправится. Уровень помощи от найденного – окклюзионная повязка. Алексей сейчас не удивило знания им мудреных терминов. Про обучение в медицинской школе он уже вспомнил, а там таких слов нахватаешься. Вскоре кожа и бинты ему были предоставлены. Последние имели армейскую маркировку. Прихватил их, видно, сторож по месту своей трудовой деятельности. Плохо они там лежали. Ножки сторож им приделал и перевязочный материал поменял хозяина. «Беги в больницу. Пусть с носилками сюда идут и операционную готовят. Скажи, что наследник в грудь ранен», — говорил сторожу Найденов, а сам ловко накладывал повязку. «Руки-то помнили?» «Сейчас, сейчас!» «Перекроем путь воздуху». Медведь и дедушка ему помогали. В сидячем положении тело наследника придерживали. Прошло пять минут, десять, пятнадцать. «Куда он пропал?» Алексей кивнул на дверь. «Кто его знает?» Медведь пожал плечами. Подошел к окну. Что он там хотел увидеть? Ночь на дворе. Темень одна сплошная. Простучали торопливые сапоги по крыльцу. Резко распахнулась дверь. Не дедушка, так хозяин дома ее точно сегодня сломает. Вот, сторож вернулся. Полгода не прошло. Вошедший был один, но с носилками. Там никого живого нет, одни покойники. Сказано это было совершенно спокойным голосом, как будто говорилось о чем-то совершенно обыденном. — Ты что, к себе в морг сбегал? — ни ко времени и месту пошутил медведь. Дедушка даже поморщился. Не ожидал он от травника такого. Неуместно шутить, раньше у того в привычке не было. Нет, я до больницы дошел. Как бойня там была, все кровище залито. Опять, как о рядовом событии, сообщил сторож. — Парня лучше тогда туда пока не таскать. Пусть здесь побудет, — здраво рассудил дедушка. — Хирург ему нужен. Чем быстрее, тем лучше. Повязка не решает проблему. Тут рану ушить надо. Алексей, говоря это, не спускал глаз лежащего на столе. Что-то он еще без сознания. Не все мне с ним понятно. Между тем наследнику становилось все хуже. Дышать он стал еще чаще. Посинел. Дедушка и медведь, хоть и целители не последние, в данной ситуации помочь ничем не могли. Старик только жилку у парня нашел. Биение ее посчитал. Что-то часто больно. — Плохо это, Алексей! — таким было его заключение. — Сам вижу, что плохо. Не умер бы! — поделился Найденов своими опасениями. — Тут тоже оставлять паренька не стоит. Могут искать его, чтобы добить! — высказал вполне логичную мысль Медведь. — Куда ни кинь, всюду клин. Тащить куда — растрясешь. Оставлять нельзя. Придут и добьют. Вместе еще и с дедушкой, Медведем, Алексеем и работником морга. Никого в живых не оставят. Хирург нужен. Может, как-то потихоньку перенесем? Осведомился хозяин дома. Куда? Сразу три пары глаз на него вопросительно посмотрели. Есть тут у меня недалеко в лесу избушка. Избушка — это хорошо. Выдержит ли? Все теперь зависело от слова Алексея. Как скажет, так и будет. Сам-то ты его никак? Поинтересовался медведь у найденного. «Может, вспомнил? Вдруг сам рану зашить умеешь?» «Сам такое не делал, видел только. Там дренаж еще, кажется, ставить надо, трубочку такую». «Видел, значит, сделаешь. Выбора-то все равно нет», — хмыкнул медведь. «Помрет, закопаем. Ни одна собака не найдет». «Инструменты нужны», — уже колебался младший лекарь. «Дел-то куча. Сейчас сходим в больницы возьмем». Не видел проблем травник. «Я тебе даже и помогу. Учили меня этому делу немного».